Глава 3. Мы всем потоком собрались у большой аудитории на втором этаже, нетерпеливо переступая с ноги на ногу и посматривая по сторонам в ожидании демона. Кто-то лихорадочно перечитывал конспект, пытаясь за оставшиеся минуты выучить то, что игнорировал все годы обучения. Другие же мысленно проговаривали тексты, шевеля губами и глядя перед собой застывшим взглядом. Я же просто стояла, прижимая к груди учебник и прикрыв глаза, опираясь плечом на стену. И старалась не зевать, как же хотелось спать. Вроде легла не слишком поздно и встала в обычное время, а состояние всё равно было не очень. Временами я ловила на себе взлобные взгляды, к о л д ы я всё больше у б е ж д а я что ответные пакости от него стоит ждать совсем скоро. Оставалось надеяться, что он займётся осуществлением плана мести после бала. «А в голове каша!» – простонала Лейла. «Ничего не помню. Совсем». «Вспомнишь?» – не открывая глаз, отозвалась я. «Как услышишь вопрос, так сразу все и вспомнишь. Не грузи мозг, дай ему небольшой отдых». «Поскорее бы!» – вздохнула Элис. «Чем быстрее начнешь, тем быстрее закончим». В аудиторию нас запустил к о у Профессор хмур осмотрел нашу сонную толпу и открыл двери. «Занимайте места и ждите. Теар Рэд р сейчас подойдет». «Уже здесь», — сообщил демон, входя следом за нами и шагая прямо к учительскому столу. «Доброе утро, студенты». Мужчина выглядел немного иначе. Черный костюм, состоящий из штанов и камзола, темно-синяя, с легким отливом рубашка, темный галстук, украшенный зажимом сапфиром, от которого ф а н и л а м а г и е На ногах чурные ботинки, темно-каштановые волосы, все так же зачесаны назад. «Доброе!» — отозвались мы, усаживаясь на места и настороженно за ним наблюдая. За прошедшие годы мы хорошо узнали своих преподавателей примерно представляли, как себя вести и чего ожидать. Этот же демон больше пугал неизвестностью. «Начнем по списку?» Поинтересовался мужчина, и перед ним тут же оказался лист с фамилиями студентов. «Клэренс Аймат». Темноволосый парень тут же вскочил и нервно сглотнул. «Я здесь». «Прошу сюда», указывая на соседний стул, произнес демон и перевел взгляд на Коуфа. «Вы будете присутствовать при опросе?» «Насколько мне известно, это не запрещено, если вы, конечно, не против», отозвался пожилой мужчина. Не возражаю, присаживайтесь. Аймат, не стесняйтесь. И приступим. Мы все жадно слушали первые два-три выступления наших сокурсников, чтобы понять, как именно проходит опрос. Ничего сложного. Вопросы хоть и разнообразные, охватывающие несколько лет обучения, но не очень сложные. Спустя полчаса я уже смогла вздохнуть с облегчением и расслабиться, уверившись в скорой сдаче. Если все остальные сдают, то мне точно бояться нечего. Первой из нашей тройки сдала Элис. Подруга отвечала четко и верно, и ее опрос не занял много времени. Подмигнув нам, она с улыбкой вышла из-за аудитории, сделав знак рукой, что будет ждать нас в коридоре. е т е р е н с Даниэла Терренс!» произнес демон, прочитав мое имя на листке и пристально наблюдая, как я спускаюсь по ступенькам. «Мне кажется, слишком пристально». «И...» Я только чудом не споткнулась. Вот было бы весело, если бы я растянулась перед всеми. «Итак, это и есть та самая Терренс», — неожиданно произнес мужчина. «Что-то мне это нравилось все меньше и меньше». Что ответить ему, я не знала. Поэтому лишь кивнула, присаживаясь на стул и бросая тревожный взгляд в сторону Лейлы. Подруга ободряюще приподняла кулаки, поддерживая. Мне сказали, что у вас отменные теоретические знания. Продолжил он. Я снова неуверенно кивнула, изучая пуговицу на его пиджаке. в ы ш е взгляд поднять не могла. Тогда для вас у меня будет другая проверка. Ой-ой, это нехорошо. Быстрый опрос. Я задаю короткий вопрос, вы отвечаете. о д н о сложно. Никаких развернутых ответов. Вам ясно? Да-да. Количество запретных учений. 4 Уровень заклинания сепция. 12 С чем соединяются бутоны арской цинии при создании зелья бодрости? С ягодами бордины. И так далее. А вопросы все не кончались. В какой-то момент этот опрос так захватил меня, что я забыла обо всем. Об экзамене, студентах, что пристально за нами наблюдали. О своих страхах и демоне, который сидел напротив. Если честно, то я никогда такого не испытывала. Азарт, желание доказать ему и всем, на что именно я способна. И чем дальше, тем сильнее это чувство завлекало меня. Я даже смогла смотреть ему в глаза, не смущаясь и не боясь. И вдруг... Неверно. Я отшатнулась и недоуменно замерла, моргая. Что? в а ш и б л и с т е р р н с «Актенция не входит в состав запрещенных растений, а лишь в ограничительный, это серьезный просчет. Жаль, но вы не сдали», — сообщил мужчина совершенно равнодушно. «Как?» — пробормотала я, все еще отказываясь верить в происходящее. Оказалось, что в полуопроса мы забылись настолько, что оба встали со своих мест, оперлись ладонями на стол и смотрели друг друга в глаза, забыв обо всем и испепеляя взглядом. А в аудитории стояла мёртвая тишина, такая, что можно было оглохнуть. «Завтра вам будет сообщено о времени и месте пересдачи», возвращаясь на своё место, ответил демон. «Всего доброго». о н у послушайте», — попытался вмешаться Кофф, для которого происходящее тоже стало настоящим шоком. «Я всё сказал», — перебил его Ред Диар. «До свидания, Терренс, не смею вас больше задерживать». Не помню, как в полной тишине я вышла из аудитории, как закрыла за собой тяжёлую дверь. ь д э н е и ты чего?» Бросилась ко мне Элис с испуганными глазами. «Не сдала». Одними губами прошептала я, и меня затрясло. «Провалилась». «Неправда», — покачала головой подруга. «Может, ты что-то не так поняла? Ошиблась?» «Да, ошиблась». Горько отозвалась я, обходя ее и направляясь быстрым шагом к лестнице, а оттуда к коридору, который вел к общежитию. Когда решила, что все испытания позади, и мне дадут доучиться оставшиеся полгода. «Дэнни, Дэнни, подожди!» Элис быстро нагнала меня, подстраиваясь под шаг. «Не спеши, надо, надо что-то делать!» «Что? Что ты собралась делать? Идти жаловаться на проверяющего его величества, что он специально меня завалил?» «Так, да?» Подруга запнулась на мгновение и закивала. «Да, именно так! д э н и да подожди! Я за тобой не успеваю! Не хочу!» Упрямо заявила я и побежала. «Даниэла!» Я влетела в комнату, упала на к р о в а т и зарылась лицом в подушку. Захотелось зареветь, в голос просто. Наверное, это было бы правильно. Проплакаться, выпустить пар, отвести душу. Но не получалось. «Вместо этого я словно окаменела изнутри, с трудом дыша. Моя распланированная жизнь рушилась на глазах, и я ничего не могла с этим сделать. А ведь эта стабильность и упорядоченность помогала мне выстоять после смерти родителей». й д э н и Элис сбежала буквально через минуту, хлопнула дверью, села рядом, осторожно касаясь плеча. «Расскажи толком, что произошло. Он тебя завалил, да? Специально?» «Это конец». Глухо отозвалась я, продолжая лежать лицом в подушку. «Подожди, из-за заваленного зачёта с факультета не выгоняют». Это начало конца. Тут же поправилась я. «Да и не прекрати панику, не всё потеряно». «Как ты не понимаешь», — заявила я, переворачиваясь. «Он же не просто так меня сегодня завалил, а сделал это намеренно. Все это видели. Коув попытался вмешаться, но ему не дали. А если это сделано намеренно...» о н преследовал какие-то цели. Значит, хочет в ы ж и т ь меня с факультета, и он это сделает. Сегодняшний зачет лишь первая ступенька к моему отчислению. Элис не стала спорить со сделанными выводами, задав один из самых главных вопросов, который мучил и меня. Но зачем ему это? Действительно, зачем? Зачем было мне помогать во время дуэли? А я точно знаю, что это он мне помог. Чтобы завалить потом на устном зачете? Какая в этом логика? Лично я видела лишь полное ее отсутствие. «Если бы я знала...» Выдала в ответ, поправляя подушку и опираясь на нее спиной. «Может, стай постарался?» Элис пренебрежительно фыркнула. «Не такие у него большие связи, чтобы демоном командовать. И у его отца тоже. Колдей больше языком треплет и хвастается. д е м о н о м даже король не указ. Не то что какой-то взорвавшийся мальчишка». Предложи свои варианты». Элис взглянула на меня, вздохнула, потом еще раз и выдала. «Не знаю. Вот правда. в Тебе нет ничего такого, что могло бы вызвать такую неприязнь. Твоя семья нигде дорогу демонам не перешла?» «Очень смешно. Если бы кто-то из моих родственников связался с демонами, то пришли бы не ко мне, а к Джейн. Это ее отца можно заподозрить в каких-то незаконных махинациях. «Предложи свои варианты», — передразнила меня подруга, вызвав подобие улыбки на губах. «Может, я ему просто не нравлюсь? Ведь бывает же любовь с первого взгляда. Почему бы не быть ненависти? Может, во мне есть что-то отторгающее в демоническом понимании?» «Не наговаривай на себя». «А что делать?» — поднимаясь с кровати, ответила я и направилась к окну. «Душно и тяжело дышать. Мне срочно был необходим свежий воздух. И пока л э й л нет, я могу широко открыть окно». о а пересдаче что-нибудь известно?» — спросила Элис, продолжая сидеть на моей кровати. «Сказал, что сообщит завтра». Обнимая себя за плечи, ответила я и жадно вдыхая прохладный воздух. «Ну вот, завтра и пересдашь». «Ага, как сегодня, например. Одна крохотная ошибка и неточность, и всё». д э н и мы всегда можем пожаловаться ректору». «Ты сама-то в это веришь?» — усмехнулась я, повернув к ней голову. «Я, между прочим, пытаюсь тебя приободрить». «Спасибо», — ответила я и вздрогнула, когда в комнату буквально влетела Лейла, громко хлопнув дверью. «Ты здесь? А где еще мне быть?» — пожала плечами я. И опять окно открыла, — нахмурилась Лейла, уперев руки в бока. «У меня стресс, дай хоть пару минут». «Ну что там?» спросила Элис. «Сдала?» «Да, пока вроде все сдали. Там еще человек 15 осталось. Пока сдали все, кроме Дэни». Присаживаясь на стол, ответила южанка. «И всем понятно, что завалил он тебя специально. Ков сказал, что так просто это не оставит. Стай, конечно, улыбался и издевался, но, кажется, планы мести отложил». «Хоть какая-то радостная новость», кисло заметила я. «Мы не можем оставлять это все так!» в Скакивая нетерпеливо, заявила Лейла и зашагала по комнате. «Надо сходить к декану, а лучше к ректору, написать жалобу или две. Это незаконно, и знаешь что?» «Что?» Устала спросила у нее. «Надо потребовать созвать комиссию. Пусть тебя оценивают они, а не этот демон!» Торжественно заявила южанка. И Элис согласно закивала, поддерживая подругу. «Это выход. Комиссия не позволит ему издеваться над тобой». «Слушай, за что он на тебя так взъелся? Второй раз в жизни видит?» Вдруг спросила л э й л а «Третий», — поправила ее я. «Это как?» — удивилась Альва. «Это на него я вчера налетела в городе», — ответила им, перекрывая окошко. «Так он из-за этого...» — ахнула Элис. «Из-за этой мелочи на тебя взъелся? Вот же гад!» Это непрофессионально и несправедливо. Пошли к ректору. Глядя на решительное лицо южанки, я поняла, что, дай подруге волю, она и до короля дойдет, пытаясь восстановить справедливость. Девочки, успокойтесь, никуда я не пойду, по крайней мере, сегодня. А вот если он снова меня завалит на пересдаче, тогда и буду решать. Лучше предупредить новый удар, заметила Лейла. Лучше успокоиться и все взвесить. парировала я, возвращаясь к своей кровати и беря с тумбочки увесистый том. «Мне надо было просто лучше заниматься. И больше учить. Ничего, у меня есть целый день, чтобы восполнить пробелы и освежить память». Подруги тут же переглянулись. «Ты что, собралась учить?» спросила осторожно Элис. «А что ты мне предлагаешь?» спросила я, забираясь на кровать и открывая учебник где-то посередине. «Но сегодня же бал!» ответила Лейла. «Я никуда не пойду». Тишина, возникшая после моих слов, длилась секунд 510 ч т о значит, ты не пойдешь?» Осторожно спросила Элис. «То и значит», — уткнувшись в книгу и задрав ее повыше, чтобы спрятать лицо, ответила я как можно равнодушнее. «Ты что, позволишь этому демону испортить праздник, к которому мы столько готовились?» Взвелась Лейла, с трудом сдерживаясь, чтобы не закричать. Самообладанием подруга никогда не отличалась и сейчас готова была взорваться от возмущения. Но за эти годы я привыкла к таким вспышкам, поэтому никак не отреагировала. «Мне надо готовиться к пересдаче». Южанка что-то прорычала и снова заходила по комнате. «Элис, ну хоть ты скажи ей!» — воскликнула подруга, когда более-менее смогла успокоиться. «Лейла права. Это происшествие, не повод от всего отказываться». «Девочки, спасибо за поддержку, но я приняла решение». «Ну, знаешь», — выдала Лейла, застыв рядом с моей кроватью. «Успокойся», — тут же решила вмешаться Элис, попытавшись схватить ее за руку. «Нет, я все-таки скажу. Создается ощущение, что ты даже рада тому, что тебя завалили». Я пустила книгу и уставилась на нее. «С чего такие выводы?» «Ты не хотела идти на бал, не хотела покупать платье, все время искала повод отказаться и нашла». «Лейла, ты серьезно думаешь, что я рада тому, что этот демон решил меня завалить и выгнать с факультета?» переспросила у нее, откладывая учебник в сторону и опуская ноги на пол. «Серьезно думаешь, что из-за такой мелочи я готова рискнуть своим будущим? Тогда докажи. Не мне, н и Элис и даже не этому Редиару, чтобы его карханы сожрали». «О себе. Даниэла, ты боевик. Покажи характер. Себе покажи. На что ты способна?» «Ну вот опять. Мне нечего себе показывать и доказывать. Я знаю, кто я есть». «Нет. С ней просто невозможно разговаривать». «Девочки», — примирительно заявила Элис, вставая между нами. «Сейчас не время выяснять отношения, и уж точно не надо ссориться». «Мы не ссоримся». Произнесли мы одновременно с л е й л ы и я поджала губы. «Давайте придем к компромиссу», — продолжила Альва. «Интересно, к какому?» — спросила подруга, возвращаясь к своей кровати буквально падая на нее, вытягивая ноги и закидывая руки за голову. «Я тоже считаю, что глупо отказываться от Бала из-за этой неприятности». «Но...» — попыталась вставить я, и тут же была перебита. «Я не закончила, подожди немного». Дай закончить мысль. «Дэнни, мы купили такое красивое платье. Ты в нем как принцесса. И я знаю, что ты тоже ждала этого дня. Это волнительно, даже немного страшно. Но так желанно. Лейла права. Ты в первую очередь должна доказать сама себе, на что способна. Мы любим тебя и знаем, какая ты есть». «Точно», – вставила южанка и тут же подняла руки вверх, признавая поражение. «Все, молчу». Почему бы тебе не показать это всем остальным? И себе в том числе? У меня проваленный зачет, Элис. О чем мы говорим? О компромиссе. Ты немного уступаешь нам, а мы тебе. Я подозрительно на нее уставилась. И в чем же состоит ваша уступка? Элис на секунду задумалась. Ее зеленые глаза горели от посетившего вдохновения. Все ясно, она что-то придумала и сама была в восторге от этой идеи. Всего полчаса. «Ты пробудешь на балу всего полчаса». «Что?» Снова одновременно воскликнули мы с Лейлой. Подруга спросила обиженно. «А чего так мало?» «Достаточно», — отозвалась Альва. «Всего полчаса, д э н и Это не так много, не так ли?» «Я бы даже сказала, что катастрофически мало», — буркнула подруга. «Лейла, не мешай. Полчаса, д э н и и всего один танец. Как тебе?» «И с кем я должна танцевать?» усмехнулась я. Это ты уже решила? Нет, пусть все определит случай. Она издевается, фыркнула южанка, закатив глаза к потолку и повторила. Вот честно, она над нами просто издевается. Но Элис уже было не остановить. В восемь часов вечера будет традиционный снежный вальс. Мы в курсе. Лейла, да помолчи ты. Так вот, ты явишься на бал в семь тридцать. «Восемь часов, когда объявят снежный вальс, ты пригласишь, пригласишь...» Подруга скользнула взглядом по комнате, пытаясь поймать ускользающую мысль. «Ты пригласишь первого встречного». «Это как?» – удивилась я. «У нее все-таки получилось заинтересовать меня». «Первого, кто войдет в дверь во время объявления вальса». Торжественно улыбнулась Элис и поочередно взглянула на нас. «Ну, как вам идея?» «Ерунда!» В третий раз хором ответили мы и, не выдержав, расхохотались. «Ну, почему сразу ерунда? По-моему, это отличный выход». «Это глупость», — отсмеявшись, ответила Лейла. «Полчаса, это невероятно мало». «А по мне так много», — вставила я. «Ну вот и отлично, насчет времени определились», — съязвила Альва. «А какую дверь ты имеешь в виду? Там их пять или шесть», — заметила я, скрестив руки на груди. Элис задумалась. «То, которое ведет с террасы?» «Так ты согласна?» «Вот еще. Танцевать неизвестно с кем?» «Ну уж нет. А если попадется стай?» Спросила у нее и поежилась от этой мысли. и б р Танцевать с этим высокомерным снобом никогда!» «Он тебя не узнает в новом облике. Особенно, если ты наденешь маску!» Довольно улыбнулась Элис. «Зато представь, какое у него будет лицо, когда выяснится, что это ты!» «Я продолжаю настаивать на том, чтобы Дэнни пошла с нами. Не на полчаса, а до утра», — заметила Лейла. «Это было бы справедливо». «Но может, ей так понравится, что она останется до утра?» «Не понравится», — ответила я. «Компромисс Даниэла т е р е н с напомнила Элис. И тут же перешла в наступление. «Ну же, потому что если ты не пойдешь, то и я тоже». «Я одна точно не пойду», — вставила Лейла. «Так что либо все в т р о ё м идем, либо сидим здесь». «Так нечестно», — выдала я возмущенно. «А кто говорил о честности? Ну так что?» «Согласна?» — спросила Альва. Я взглянула на подруг, тяжело вздохнула и обреченно кивнула. «Хорошо, полчаса и снежный танец с первым встречным. Если он согласится, конечно. И потом я могу быть свободна? Да, если ты сама не захочешь остаться». кивнула л е л а «А если этот неизвестный откажется, я могу быть свободна?» Продолжала допытываться я, решив сразу обговорить все пункты соглашения. «Да». «Хорошо, уговорили». Пока девчонки прихорашивались и наводили красоту, я упорно лежала на кровати, демонстративно уткнувшись в учебник. Ведь прекрасно понимала, что это напрасная трата времени, и ничего нового я там точно не узнаю. Но все равно продолжала читать, и делала вид, что мне ужасно интересно. «Дэнни, может, хватит себя истязать?» Царственно проплывая мимо с полотенцем в виде тюрбана на голове, спросила Элис. «Еще нем...» Подняв глаза на подругу, начала я и осеклась, чтобы тут же выпалить испуганно. «Что с твоим лицом?» «Специальная маска», легко касаясь подушечками пальцев зеленой жижи с непонятными бурыми крапинками, заявила подруга. «Хочешь?» «Нет». «Она отлично выравнивает тон лица, придает свежесть и отдохнувший вид, снимает признаки усталости», принялась перечислять подруга. «Верю на с л о в о ответила ей и меня слегка передернула от отвращения. «Но сейчас ты больше похожа на лягушку». «Нет, словно лягушку на тебя стошнило», поправилась я и прыснула от смеха. «Очень смешно», бросив на меня высокомерный взгляд, отозвалась Элис. «Лучше попробуй мою», – возвращаясь из душевой, – заявила Лейла. «Сама делала. По специальному семейному рецепту моей прабабушки. После нее твоя кожа будет сиять». «Ты красная», – сообщила я, изучая ее лицо, покрытое бурыми пятнами. «Такое ощущение, что южанка упала лицом в грязь? Нет, грязь черная, а это что-то красно-коричневое, больше похоже на навоз». «Это специальная глина», – пояснила Лейла. Я кивнула и еще раз оглядела застывших подруг, а потом не выдержала и громко рассмеялась, прижимая руки к животу. «Что это с ней?» — удивилась Лейла, убирая темные локоны назад. «Может, перетрудилась?» «Ой, не могу!» — простонала я между приступами хохота, не в силах успокоиться и остановиться. Кровать задрожала, и учебник медленно начал сползать вниз, пока не упал на пол с тихим стуком. «Голубая!» «Чего это она бормочет?» подозрительно произнесла южанка, подходя ближе. «По-моему, это нервный срыв», мрачно заявила Элис. «Может, напоить ее успокоительным? У нас там вроде оставалось что-то». «Не смей, чуть увеличишь дозировку, ее вырубит. А если с алкоголем смешать, то вообще последствия непредсказуемы. А Дэнни еще на бал идти и танец этот танцевать». Я сильнее захохотала, и смех как-то незаметно перешел в едва различимые стоны. «У меня даже живот заболел от натуги». «Вы что, не видите? Маски! Прям под цвет магии!» — выдала я, стирая подступившие слезы. Они снова переглянулись, но смеяться не спешили. «И что из этого?» — уперев руки в бока, спросила Лейла. «Ну смешно же!» «Точно нервный срыв!» — снова закивала Элис, придержав рукой тюрбан, чтобы не соскочил. Это не мудрено. После всего случившегося кто угодно запаникует. Главное, чтобы смех в слезы не перешел. Глаза покраснеют, веки опухнут, тут даже маска не поможет. А с бытовой магией у меня не очень. И у меня. В прошлый раз я себе брови зелеными сделала. Эй, Дэнни, хочешь зеленые брови? Или тебя только голубые так веселят? Смех тут же пропал. Я отлично помнила подругу, которая неделю ходила с разноцветными бровями на радость всему курсу. «И не только». «Да ладно, ну вас, я уже успокоилась, так что отбой». «Ну, раз ты успокоилась, то у меня к тебе вопрос», заявила Лейла. «Ты так и будешь лежать?» ь т а н ц е в а т ь надо», наклоняясь за учебником, спросила я. «Не здесь, не сейчас, д э н и надо же наводить красоту», поддержала подругу Элис. «Вам надо, вы и д е л а е т е «По-моему, она нарывается на неприятности». Заметила южанка, но с покрытым глиной лицом грозный вид у нее не получился. Скорее, комический. «Девочки, это вы будете танцевать до самого утра, а я приду всего на полчасика. Так зачем стараться? Надену платье, маску, распущу волосы, может, даже губы накрашу, и все». «Нет, так не пойдет», – решительно заявила Лейла. «Даже если бы ты пришла на бал всего на пять минут, Надо сделать так, чтобы они запомнились всем. Парни попадали, а студентки от зависти лопнули. Ему вас вполне хватит. Даниэла Терренс, поднимай с кровати свою задницу и давай собираться. Времени и так осталось мало. Слышать подобное от е л и с было по меньшей мере странно. Она никогда не ругалась. Именно поэтому я вскочила и удивленно на нее уставилась. Мы не можем отпустить тебя просто так, Дэнни. «Даже если тебе не хочется, то сделай это хотя бы ради нас. Мы же волнуемся, переживаем за тебя». «Иногда даже больше, чем за себя», — поддержала подругу Лейла. «Запрещенный прием, давление на совесть», — заметила я. «А что, если ты по-другому не понимаешь?» — показала мне язык южанка. «Хорошо. И что теперь? Мне тоже надо намазывать на лицо какую-нибудь гадость? У меня, кстати, есть голубая». А вдруг произнесла Элис, подходя к шкафчику и доставая оттуда небольшую стеклянную баночку. «Если ты так неравнодушна к этому цвету». «Ладно, ладно», — сдалась я. «Приступаем, все равно ведь не отстанете». Не знаю, сколько они меня мучили. Сначала скраб, потом маска, затем какой-то тоник и в конце крем. «Лежи, не двигайся», — заявила Лейла, укладывая меня на кровать и прикладывая какие-то прохладные кружочки на веки. «Дышать-то можно?» – не выдержала я. «Да, только через раз. Так что смотри, не сбейся». «Ха-ха, очень смешно». Макияж, прическа. Девчонки не успокоились, пока мои локоны не заблестели и не легли красивыми волнами. «Мы поможем тебе затянуть корсет», – заявила Лейла. «С остальным разберешься сама». «Хорошо», – кивнула я. Подруги, нервно смеясь, ушли в районе 6 часов. «Какие вы красивые!» восхищённо произнесла я, изучая их. Уверена, сегодня всех поразите. Я смотрела на них и не узнавала. И дело было не только в полумасках, которые скрывали часть лица. Девчонки выглядели как самые настоящие принцессы. Яркие, красивые и счастливые. Улыбки не сходили с их лиц, а глаза сияли, словно тысячи звёзд. Внешне такие разные, они всё равно были чем-то неуловимо схожи. Может быть, тайны? и ощущением чего-то волшебного и невероятного. Они, как никто, заслуживали этого праздника и признания. И я от всего сердца желала им этого. «Мы, д э н и поправила меня Элис, — мы втроем всех поразим. И помни о нашем соглашении». «Да, через полтора часа я буду. Обещаю». Закрыв за ними дверь, я тяжело вздохнула и направилась к окну. Распахнув створки, впустила прохладный воздух, он должен был вернуть мне спокойствие. «Пусть все будет хорошо», — прошептала я в темноту. «Один танец, только один снежный танец в в часов, с тем, кто выйдет из дверей на террасу. Это же не так страшно. Может, никто не выйдет или откажется. Всего один танец».